А кузнец, который и так досадывал что тот выдал все его драгоценное вино и пиво, пришел в ярость, узнав, что его негодный гостище потребовал, чтобы Йосер раздобыл ему девку. Зенон решил, что гану легче будет укрыться в Антверпене. А когда все утихнет, он сможет переправиться на другой берег Шельды, чтобы присоединиться к отрядам капитанов Генри Томассона и Соннуа,